«Ого!» — присвистнул я. «Хорошая у вас пошла клиентура. Надеюсь, расплачиваться он будет не супом отдохновения, а то трындец этой вашей новой древней архитектуре. Зачем что-то строить, когда все и так хорошо?» «Да при тут какой-то суп?» — отмахнулся Малдо. «Дело вообще не в оплате, а в том, что ребята всего минуту назад закончили строить новый дом на удивительной улице, а я стою здесь с тобой». «Хочешь сказать, они работали без тебя?»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 Впрочем, он почти сразу улыбнулся и добавил, «Вместо чужого тёмного пути я пользуюсь чужими амобилерами, в смысле арендованными, так удобнее всего, и один из них как раз ждёт меня за мостом. Тем лучше. Сейчас я тебя прокачу. Таким тоном обычно грозят сжить со света. Что-то вроде того. Ты, наверное, наслышан, как лихо я езжу. Так вот, не верь сплетникам. Всё гораздо хуже».